Колесо. Дмитрий Колесников, Позывное «Колесо», нацбол, пришедший в ныне запрещенную НБП в далеком 1997 году. С марта активно участвует в «Русской весне», воевал в ополчении в Краматорске, Славянске, Донецке и Луганске. Представлен к награде за бои под Дебальцево. Аннексия Крыма. 11 марта мы приехали в Крым, Спустя несколько дней там должен был состояться референдум. Нашу группу нацболов на время референдума поставили на ответственный пост. Охрану ЦИКа в Симферополе. Революция. Прошла пара дней после референдума, и мы решили ехать в Донецк. Там мы занимались организацией митингов, налаживали связи с Донецкой Республикой. Общественное движение, стоявшее у истоков революции и ДНР. Потом произошла революция, в которой мы приняли посильное участие. Одними из первых были в ОГА, захватили администрацию вместе с Донецкой Республикой и множеством негодующих граждан. После завершения основных событий в Донецке мы решили ехать в Краматорск. В это время там уже начиналось АТО. АТО. Это был первый случай, когда в крупный населенный пункт украинские власти ввели войска. Мы разливали коктейли Молотова, наши бойцы поджигали пустой общественный транспорт на улицах, чтобы создать препятствия для ворвавшейся в город бронетехники. В СУ еще тогда могли взять Краматорск, но они увидели пылающие маршрутки и троллейбусы, развернулись и поехали в Освоясе. Затем начались первые бомбежки Славянска, и в мае месяце мы уехали туда». Оборона Славянска. Приехав днем в город, уже вечером мы получили оружие. Мы были в Славянске в период пика боевых действий, когда его обстреливали артиллерией ежедневно. Однажды отцы командиры спросили у нас, есть ли добровольцы для восстановления водоснабжения города. Укропы разбомбили водопровод. Вчетвером мы поехали с бригадой ремонтников-сварщиков. За день до этого их обстреляли. Восемь часов мы лежали в поле. Магистраль водопровода, которую взорвали укропы, располагалась между Семеновкой и Карачуном. Я лежал, глядя на Карачун, и видел, как гаубицы бьют по Семеновке. Заварили водопровод, приехали в город, там уже была вода. Но на следующий день укропы разнесли под станцию, и воды все равно не стало. Донецк. Потом был вывод войск из Славянска. Выходили по «Зеленке», взяв местные автобусы и маршрутки – Мы ехали, выше головы летали трассеры, били украинские зенитки. Но они не могли нас поймать, потому что мы двигались в ложбине. По приезде нас определили в роту охраны первых лиц государства. Там мы просидели месяц и уехали оттуда в Луганск, потому что хотели более активных действий. В Луганске мы служили в роте специального назначения «Мангуст». Это такой луганский спецназ. Так, в Донецке есть подразделение «Моторолы», а там аналогичное подразделение «Мангуста». В ноябре я отправился в поселок Сокольники, удерживаемый нашими ребятами. Сокольники. Я приехал уже после знаменитого боя, состоявшегося 5-6 ноября. Укропы очень долго соображали, что произошло, как за несколько часов 24 человека перебили 247 их солдат. После этого они решили отомстить — и с 12 ноября начали уничтожать сокольники. Я приехал уже в постапокалипсис. Деревня была уничтожена, вокруг все сгорело. В каких-то серьезных боях я там не участвовал, много стрелял, но это не был прямой контактный бой. Я был оператором ПТУРа, Утеса и СПГ. На всем этом приходилось играть одновременно, бегать от одной позиции к другой. Была история, когда в течение двух суток На нас вылезала по нейтралке и поливала укроповская ЗУшка. На третьи сутки мне пришлось отгонять ее из утеса, расстреливая ленту на слух по звуку работающего двигателя. Медаль. После обороны Сокольников мы воевали в медзводе в усилении. В наши обязанности входила охрана врачей и вывоз раненых с позиций. Именно этим мы и занимались в Дебальцеве. Еще до котла... Наше подразделение выдвинулось в сторону Дебальцева, стояли в Стаханове. Тогда случился кровопролитный бой под Троицком. Наши пытались взять укрепрайон Укропов, но из этого ничего не получилось. Нужно было забирать оттуда ребят, там был, что называется, пиздорез. Никто не хотел ехать, потому выбор пал на нас, как идейных российских добровольцев. Ну мы и поехали. У нас было всего две «Мотолыги» бронетранспортеры МТЛБ, Наша и еще одного такого же идейного товарища. После этого боя внутри нашей металлыги остался толстый слой крови и соляры. Точно не знаю, сколько раненых мы подобрали, но по крайней мере 30 человеческих жизней мы спасли, плюс эвакуировали нашу разведку. За эту операцию меня представили к награде. Апокалипсис нау. После этого было Дебальцево, туда мы поехали, когда уже образовался котел — Мы вломились на разбитые укроповские позиции ближе к ночи, начали их обследовать и потеряли одного бойца. Пошли его искать и наткнулись на группу отступающих укропов. «Здорово, хлопцы!» «Здорово, а вы малого не видали?» ни, -ни не знаем такого!» «Мы понимаем, что это укропы, а укропы понимают, что это мы!» «Ну ладно, ребята, мы к вам завтра на позиции приедем. Вас уже не будет?» «Не-не, не ни не буде. Решили лишнюю кровь не лить, мирно разошлись. Мы пришли на следующее утро в шесть часов, и там нам открылся весь этот апокалипсис. Столько укроповских трупов мне еще не приходилось видеть. Они складывали трупы своих солдат в штабеля в черных американских мешках. Этими мешками было забито все, что можно. Своих раненых они бросили, и те замерзли насмерть. Закоченевшие мертвецы лежали на носилках. Было видно, что им оказывали медицинскую помощь. Руки-ноги перемотаны, валяются шприцы, ампулу от обезболивающего и антишока. Будучи фанатом фильма «Апокалипсис сегодня», я нашел две колоды карт и ходил по полю, раскидывая их на трупы врагов. Обе колоды ушли в вчистую. «Это кощунство», — упрекнули меня товарищи. Стоя посреди выжженного поля, разоренных окопов и разбитой укроповской техники, я ответил, нет, это апокалипсис сегодня. Дмитрий Колесников, март 2015 года.